На стекле катера, который должен был доставить их на землю, Клод снова увидел отражение профиля Перкена, увидев именно таким, каким часто видел его на иллюминаторе теплохода во время трапез. Сзади стоял на якоре белый пароход, на котором они прибыли сюда ночью из Панаппеня. Район, где исчез бывший товарищ Перкена, находился неподалеку от Королевской дороги, которая едва ли не граничила с мятежной зоной. Сведения, которые с предельной осторожностью удалось раздобыть в Бангкоке, подтверждали неоспоримые достоинства плана Клода. Катер отчалил, пробираясь сквозь гущу деревьев, затопленных водой. Стекло царапали ветки, покрытые затвердевшей от жары грязью и торчавшими волокнами ила. Полоски высохшей пены на стволах служили отметкой самого высокого уровня воды. Клод с трепетным волнением созерцал это предвестие леса, ожидавшего его впереди, одурманенный запахом медленно застывавшего на солнце ила, подсохшей блеклой пены, разлагавшихся животных, земноводных тварей, прилипших к ветвям своей студенистой массой грязноватого цвета. За густой листвой в каждой прогалине на фоне корявых деревьев, исхлёстанных ветрами, которые дули с озера, Он пытался различить башни Ангур-Вата, но безуспешно. Покрасневшие в закатных лучах листья плотно стеной заслоняли жизнь малярийных болот. Стоявшая вокруг вонь напоминала ему, что в Пномпене, в окружении жалких людишек, он видел слепца, который бубнил Рамаяну, аккомпанируя себе на самодельной гитаре. Этот старик олицетворял Камбоджу в руинах. Его героическая поэма могла найти отклик лишь у жалкой кучки нищих попрошаек до да служанок. Закабаленная земля, прирученная земля, где гимны вместе с храмами приходят в упадок. Гиблая, мертвая земля. А тут еще эти мутные, грязные ракушки, которые булькали в своей скорлупе, и гнусные кузнячки а на берегу, прямо напротив него, стоял лес, враждебный, словно сжатый кулак. Катер, наконец, причалил. Пассажиров дожидались форды, сдававшиеся на прокат. Какой-то туземец отошел от группы и направился к капитану. «Это как раз тот, кто вам нужен», — сказал капитан Клоду. «Бой?» «Может, он и не такой, как надо, но другого в Сием-Риапе попросту нет». Перкен задал бою несколько обычных вопросов и нанял его. Главное, не давайте ему денег вперед, крикнул немного отойдя капитан. Туземец слегка пожал плечами и сел рядом с водителем автомобиля для белых. Тот сразу тронулся. На следующую машину погрузили багаж. Бунгала? спросил, не оборачиваясь, водитель. Автомобиль уже катил прямо по дороге. Нет, сначала в резиденцию. По обе стороны красной дороги бежал лес, и на этом фоне вырисовывалась бритая голова боя. Пронзительный треск кузнящиков заглушал даже шум мотора. Внезапно шофер скинул руку. На горизонте на какое-то мгновение возник ангор Но Клод в двадцати метрах ничего уже не видел. Потом появились огни и фонари, замелькали куры и черные свиньи. Деревня. Автомобиль вскоре остановился. «Дом представителя французской администрации?» «Да, месье». «Думаю, я ненадолго», — сказал Клод Перкену. Пополномоченный ждал его в комнате с высоким потолком. Подойдя к Клоду, он неторопливо потряс протянутую ему руку, словно взвешивая ее. «Рад вас видеть, месье Ванек. Рад вас видеть. Давненько вас поджидаю. Как всегда опаздывает проклятый пароходишка». Не отпуская руку Клода, мужчина бормотал слова приветствия в свои густые посидевшие усы. Тень от его внушительного носа, отбрасываемая на побеленную известью стену, частично заслоняла висевшую на ней камбоджийскую картину. «Стало быть, вы желаете отправиться в Дебри. Раз вам сообщили о моем прибытии, месье, полагаю, вам в точности известно все об экспедиции, которую я собираюсь предпринять». Которую вы, собираетесь, э, которую вы собираетесь предпринять. Хм. Впрочем, это ваше дело. Полагаю, я могу рассчитывать на вашу помощь, чтобы получить все необходимое для моей экспедиции. Ничего не ответив, старый уполномоченный встал, суставы его хрустнули в наступившей тишине. Он зашагал по комнате, волоча за собой свою тень. «Надо двигаться, месье Ваннек, если не хотите, чтобы вас зажрали эти чертовы комары. Время сейчас, знаете ли, скверное. Все необходимое...» хм. «Это хмыканье выводит меня из себя», — подумал Клод. «Хватит разыгрывать из себя впавшего в маразм маршала». «Так как насчет реквизиции?» «Ладно, это-то вы получите, само собой». Только, видите ли, реквизиция — это не бог весь что. Я прекрасно знаю, что те, кто является сюда с определенной целью, не очень-то любят, когда их начинают поучать. Это их раздражает. И все-таки, говорите, вот вы, например, то, что вы собираетесь предпринять, не какая-нибудь там прогулочка, как у других. Так вот, должен вам сказать одну вещь. «Эквизиция в этих краях, как бы это получше выразиться, шелуха все это». «Я ничего не получу?» «О, я совсем не об этом. У вас экспедиция, экспедиция, и ничего с этим не поделаешь. Вам дадут то, что положено. В этом отношении будьте покойны. Инструкции есть инструкции». Хотя для вас это совсем не так хорошо, как может показаться на первый взгляд. То есть? Надеюсь, вы понимаете, что я здесь не для того, чтобы пускаться с вами в откровение. Однако есть вещи, которые не всегда мне нравятся в этом чертовом ремесле. Я не люблю никаких историй. Так вот, представьте себе, что я хотел бы сказать вам еще одну хорошую вещь. Нет, правда, в самом деле очень хорошую. В общем... «Дать вам, что называется, совет. Месье Ванек, не стоит ходить в джунгли. Бросьте вы эту затею. Так будет гораздо разумнее. Поезжайте в большой город, в Сайгон, например, и подождите немного. Я вам очень советую. Неужели вы думаете, что я проехал полсвета только за тем, чтобы с самодовольной и глупой миной отправиться в Сайгон?» Эти полцвета мы, знаете ли, все тут проехали, и никто этим особенно не гордится, да и гордиться-то нечем. Но вот в чем суть. Раз уж вы так настаиваете, стало быть, вам нелегко было договориться с месье Ромежем и с его этим институтом, а? И потому оно для всех было бы лучше, да и мне, конечно, не пришлось бы ввязываться в историю. Теперь я, вроде бы, довольно всего сказал. С одной стороны, месье, вы даете мне совет, которым я, судя по всему, обязан некоторой симпатией. Он чуть было не добавил, или некоторой антипатии к французскому институту. Но так и не сказал. Однако, с другой стороны, вы говорите, что, несмотря ни на что, никто не станет мешать моей экспедиции. Мне с трудом... — Я этого не говорил. Я сказал, что вам дадут все, на что вы имеете право. — Ах так, ясно. Возможно, я начинаю понимать, но мне хотелось бы все-таки узнать об этом больше. Что ж, придется смириться с тем, что желание это останется неудовлетворенным. А теперь ближе к делу. Может, все-таки подумаете хорошенько? — Нет, хотите ехать? — Безусловно. Хорошо. Будем надеяться, что у вас для этого имеются веские основания, а иначе, месье Ваннек, не хочу обижать вас, но вы делаете большую глупость. Затем мне надо дать вам. Нет, пожалуй, это позже. А сейчас я скажу вам несколько слов о месье Перкене. Что именно? У меня тут. Подождите, в другой папке, что ли. Нет, в конце концов, это не важно. «Где-то здесь у меня есть записочка службы безопасности Камбоджи, и мне надлежит передать вам ее смысл. Поймите меня правильно, то, что я собираюсь сказать вам, я скажу только потому, что мне поручили это сделать. А сам я, знаете ли, терпеть не могу всех этих штучек. Чушь какая-то. В районе есть только одна серьезная проблема — это торговля лесом» и уж лучше было бы помочь мне серьезно в работе, чем приставать с разными глупостями, вроде этой истории с камнями. Я вас слушаю. Так вот, дело касается месье Перкена, который путешествует вместе с вами. Паспорт ему выдали только по настоянию сиамского правительства. Он собирается разыскивать, так он говорит, некоего гробо. Заметьте, мы могли бы отказать, ибо этот самый гробо... «Числится у нас дезертиром?» «Почему же не отказали? Не из гуманных соображений, я полагаю». «Что касается здешних исчезновений, то их обстоятельства следует прояснять. А сам Гробо — бездельник. Вот вам и весь сказ». И ушел-то он от того, что испытывал, скорее всего, материальные затруднения. «Думаю, что Перкен довольно мало знал его, но мне-то какое до этого дело?» Месье Перкен — важный сиамский чиновник, ну или что-то вроде этого, хотя и не совсем официальное лицо. Я его знаю, вот уже десять лет, как я о нем слышу. И лично вам хочу сказать следующее. Когда он уезжал в Европу, то вступил в переговоры с нами. С нами, а не с сиамцами, вы меня поняли, чтобы попытаться получить несколько пулеметов. Клод молча смотрел на уполномоченного. «Так-то вот, месье Ванэк. и когда же вы хотите двинуться в путь?» «Как можно скорее. В таком случае через три дня. В шесть часов утра вы получите все необходимое. У вас есть бой?» «Да, он в машине. Я выйду с вами. Мне нужно дать ему указание. Ах, да, ваши письма!» Он вручил Клоду несколько конвертов. На одном из них стоял штамп французского института. Клод собирался вскрыть его, но тон уполномоченного, окликнувшего боя, заставил его поднять голову. Автомобиль дожидался, голубее в свете висевшей над дверью лампы. А бой, судя по всему, завидев уполномоченного, отошел в сторону и теперь нерешительно возвращался обратно. Они обменялись несколькими фразами на анамском языке. Не понимая, о чем они говорят, Клод не спускал с них глаз. Бой, казалось, был просто ошарашен. Усы уполномоченного, размахивавшего руками, в электрическом свете выглядели совсем белыми. «Предупреждаю вас, этот бой только что вышел из тюрьмы». «За что сидел?» «Жудничество, мелкие кражи. Вам следовало бы взять другого». «Я подумаю». — Ладно, я с ним поговорил. Если вы возьмете другого, он передаст мои инструкции. Сказав еще какую-то фразу по-анамски, уполномоченный сжал руку Клода. Глядя в глаза молодому человеку, он то открывал, то закрывал рот, словно собираясь что-то сказать. Тело его застыло неподвижно, выделяясь на фоне темнеющего леса светлым пятном. От белых волос ежиком до парусиновых ботинок. Он так и не отпускал руку Клода, что он... — хочет мне сказать, — спрашивал себя Клод. Но уполномоченный уже отпустил его руку, хмыкнул на прощание еще раз, что-то проворчал и, повернувшись, пошел в дом. — Бой, месье, как тебя зовут? — Кса, ты слышал, что сказала тебе уполномоченный? — Это неправда, месье. Правда или неправда, мне все равно. Слышишь, все равно. Главное дело, что положено, остальное мне безразлично, понял? Пой остолбенело глядел на Клода. Понял? Да, месье. Хорошо. А ты слышал, что сказал капитан? Не давать денег вперед. Вот тебе пять пиастров. Водитель, поехали. И снова занял свое место. Это что, проверка? С улыбкой спросил Перкен. Пожалуй, если он прохвост, завтра мы его не увидим, а если нет, теперь он наш человек. Лояльность одно из таких редких качеств которая, на мой взгляд, еще сохранилась в какой-то мере. — Возможно. — Так что там рассказывает этот старый вояка, который любит ворчать? Клод задумался. — Вещи довольно любопытные, о которых я должен поговорить с вами, но сначала подведем итоги. Повозки мы получим послезавтра утром. Он намекает довольно прозрачно, что я поступил бы благоразумно, вернувшись в Сайгон. — Почему? «Потому и все тут. Дальше этого он не идет. Он намерен выполнять инструкции, которые, видимо, раздражают его или смущают. Вам не удалось узнать ничего больше?» «Нет, разве что...» «Подождите...» О, «Подождите...» Он все еще держал в руках конверт. В темноте ему с трудом удалось скрыть его, но прочитать письмо, когда он его развернул, так и не удалось». Перкен достал карманный фонарик. «Остановитесь!» — крикнул Клод. Шум мотора смолк, растаяв в стрекоте кузнечиков. «Месье», — читал Клод вслух, — «считаю своим долгом...» — хорошее начало. «В избежании какого-либо недоразумения, а также в надежде на то, что вы сможете должным образом воздействовать на лиц, которые будут сопровождать вас, передать вам постановление генерал-губернатора...» до сих пор сохраняющую свою силу. Его некоторая расплывчатость будет устранена на этой неделе новым административным решением. Примите мои уверения. Ладно, оставим это. И все-таки, все-таки... В наилучших к вам чувствах, а также искреннее пожелание удачи, с глубочайшим уважением... Какое постановление? Он взял другой листок. Генерал-губернатор Индокитая, согласно предложению директора Французского института, сколько же можно, чё-то побери, постановляет. Все памятники уже открыты, и те, что предстоит открыть в будущем, расположенные на территории провинции Сиам-Риаб, Батамбанг и Сисапхон, объявляются исторической ценностью. Датировано 1908 годом. Продолжение есть. «Есть административные распоряжения. Жаль, что остановились на такой великолепной дороге. Водитель, поехали дальше». «Ну что?» Перкен направил луч фонаря ему в лицо. «Уберите это, прошу вас. В каком смысле что? Уж не думаете ли вы, что это может изменить мои намерения?» «Я рад, что оказался прав, полагая, что это их не изменит». От администрации я ждал именно такой реакции и говорил вам об этом еще на пароходе. Придется преодолевать дополнительные трудности, вот и все. Вперед, в джунгли! Невозможность вернуться вспять была настолько очевидна Клоду, что его приводила в отчаяние сама идея заново все обсуждать. Жребий брошен, тем лучше. Он старался гнать от себя тревожные мысли. Надо было идти дальше, продвигаться вперед, как этот автомобиль врезавшийся во тьму бесформенной массы леса. В свете фар появилась и тут же исчезла тень лошади. Затем замелькали электрические лампочки. Бунгало. Боя занялся багажом. Клод, не успев даже попросить воды, отодвинул лежавшие на плетеном столе пожелтевшие номера иллюстрацион и, не обращая внимания на жужжание комаров, отвинтил колпачок своей ручки. «Неужели вы собираетесь отвечать прямо сейчас?» «Успокойтесь, письмо я отправлю только после того, как мы уедем. Но ответ напишу сейчас, это успокоит мне нервы. Впрочем, ответ будет очень коротким». И в самом деле, всего три строчки. Он передал листок Перкену, а сам тем временем написал адрес. «Месье, шкура неубитого медведя тоже является исторической ценностью». Однако было бы неразумно и даже опасно ходить за ней. Еще с большим уважением, Клод Ваннек. Местный бой принес на всякий случай содовой воды. — Утарим жажду и сразу пойдем, — сказал Клод. — Это еще не все. По другую сторону дороги начиналась мостовая, ведущая к Ангорвату. Они двинулись по ней. Ноги их то и дело спотыкались, а выступы неплотно пригнанных плит. Эркен присел на камень. «Ну, что вы мне скажете?» Клод поведал ему о беседе, состоявшей у него с уполномоченным. Перкин закурил сигарету. На его поблекшем, осунувшемся лице, выхваченном на мгновение из мрака пламенем зажигалки, лежали теперь красноватые блики горящего табака. «Обо мне, уполномоченный, ничего вам больше не сказал. Куда уж дальше?» «И что вы обо всем этом подумали?» «Ничего. Мы обрискуем жизнь, Я здесь, чтобы помочь вам. И вовсе не собираюсь спрашивать у вас отчета. Если вам нужны пулеметы, я сожалею лишь о том, что вы не сказали мне об этом раньше. Мне хотелось бы раздобыть их для вас». И снова вокруг воцарилось необъятное молчание леса, пропитанное извечным привкусом разворошенной земли. Его нарушил хриплый зов гигантской жабы, так похожий на вопль свиньи, которую режут, затерявшийся тут же во тьме, растворившийся в запахе сырости. Поймите мне, если я принимаю человека, то принимаю его целиком, принимаю как самого себя. Могу ли я утверждать, что не совершил бы того или иного поступка, совершенного этим человеком, из числа близких мне. И снова молчание. Вас никогда еще по-настоящему не предавали? Бросать вызов массе людей, конечно, небезопасно, но на кого же тогда рассчитывать, как и на тех, кто защищается, подобно мне? Или нападает. Или нападает. И для вас не имеет значения то, куда может завлечь вас дружба? «Неужели я стану бояться любви из-за Сифериса?» «Не скажу, что мне все равно. Скажу только, я согласен». В темноте Перкен положил руку на плечо Клода. «Желаю вам умереть молодым, Клод. Желаю от всей души, как мало чего желал на этом свете. Вы не подозреваете, что значит быть пленником собственной жизни». Я лично начал об этом догадываться только после того, как расстался с Сарой. То, что она спала с теми, чьи губы ей нравились, особенно когда оставалась одна, и то, что она последовала бы за мной хоть на каторгу, не имело значения. Став женой принца Питсону она в Сияме через многое прошла. Женщина, которая знала жизнь, жизнь, но не смерть. И вот однажды она поняла, что ее жизнь приняла определенную форму, мою, что ее судьба только в этом и ни в чем другом. И тогда она стала смотреть на меня с такой же точно ненавистью, с какой смотрела в свое зеркало. Представляете себе взгляд белой женщины, которая зеркало раз от разу все явственнее показывает, что тропики уже никогда не отпустят ее» сделают навсегда лихорадочной. Все ее былые надежды молодой женщины начали потихоньку подтачивать ее жизнь вроде сифилиса, подхваченного в юном возрасте, а заодно словно зараза и мою. Вы понятия не имеете, что значит раз и навсегда определившаяся судьба, неизбежная, неотвратимая, Она подчиняет вас себе, словно тюремный порядок узника. И вы точно знаете, что будете тем, а не этим. Что вы были тем и ничем другим. И что того, чего у вас не было, уже никогда не будет. А позади все надежды, те самые надежды, которые въедаются в душу. С их властью не может соперничать ни одно живое существо. Гнилостный запах прудов подступил к лоду, и он снова представил себе свою мать, блуждавшую по гостинице деда, почти невидимая в полумраке, только в копне ее тяжелых волос притаился свет. Она с ужасом заглядывала в маленькое зеркало, украшенное романтическим галеоном, замечая, как опускаются углы рта и тяжелеет нос, привычным жестом, точно слепая, массируя пальцами веки. «Я все понял», — продолжал Перкен, «потому что сам уже приближался к этому моменту, моменту, когда пора кончается своими надеждами. А это все равно, что убить существо, ради которого ты жил, так же легко и так же весело». И опять слова, смысл которых вам непонятен. «Убить кого-то, кто не хочет умирать» если нет детей, если детей не хотели, то надежду нельзя ни отдать, ни продать, поэтому и приходится убивать ее самому. Вот почему симпатия может приобрести такую силу, если встретишь эту надежду у другого. Словно нота, звучащая на разных октавах, кваканье лягушек прорезала теми до черты горизонта. «Молодость — это религия, к которой всегда, в конце концов, обращаешься. А между тем я самым серьезным образом пытался сделать то же, что Майрена, возомнивший, что он на сцене ваших театров. Быть королем — это глупо. Главное — создать королевство. Я не валял дурака с саблей, да и ружьем особо не баловался, хотя, поверьте, стреляю я хорошо». Однако тем или иным способом мне удалось установить связь почти со всеми вождями свободных племен, вплоть до Северного Лаоса. И эта связь длится уже пятнадцать лет. Я подобрался к ним по очереди, к одному за другим, и к тупым, и к отважным. И признают они не Сиам, а меня. «Чего же вы от них хотите?» «Хотел». Прежде всего мне нужна была военная сила. Сила грубая, но зато очень мобильная. Потом следовало дождаться неизбежного здесь конфликта, либо между колонизаторами и колонизированными, либо только между колонизаторами. И уж тогда вступить в игру. Чтобы остаться в сознании множества людей и, возможно, надолго. Я хочу оставить след на этой карте». Раз мне суждено играть со смертью, я предпочитаю иметь на своей стороне двенадцать племен, а не одного ребенка. Я хотел этого точно так же, как мой отец хотел заполучить землю своего соседа, как сам я хочу овладевать женщинами. Интонация его поразила Клода. В голосе никакой одержимости, только суровость и раздумье. — Почему вы этого больше не хотите? — Я хочу... Покой у него звучало точно так же, как действие. И хотя сигарету он закурил, зажигалка все еще продолжала гореть, он поднес ее к стене, внимательно разглядывая украшенные резьбой камни и линии их соединения. Покой он, казалось, надеялся отыскать там. — С такой стены ничего не унесешь! — он погасил, наконец, крохотное пламя. Стена снова погрузилась в кромешную тьму, прорезаемую где-то над ними неясными бликами, наверняка ладанками, горящими перед буддами. Половина звезд была скрыта, вздымавшейся впереди огромной массой, которую они не видели, но одного ее присутствия во мраге было довольно, чтобы ощутить эту внушительную силу. — Илом гнилью пахнет, чувствуете? — снова заговорил Перкен. Мой план тоже прогнил. У меня не остается больше времени. Не пройдет и двух лет, как закончится удлинение железнодорожных линий. А уж через пять-то лет, если не меньше, джунгли можно будет пересечь из конца в конец на автомобиле или на поезде. Вам внушает тревогу стратегическая значимость дорог? Ни в коей мере. Дело не в этом. Но у моих, мои... Наверняка доконают спиртные напитки и всякая мишура. Делать нечего, придется пойти на сделку с Сиамом или совсем все бросить. Но пулеметы? В своем районе мне нечего опасаться. Если у меня будет оружие, я продержусь там до самой смерти. К тому же существуют женщины. Всего несколько пулеметов, и район становится неприступен даже для государства, если, конечно, оно не согласится пожертвовать огромным числом солдат. Могут ли железнодорожные линии, пока еще не законченные, служить оправданием его словам? Маловероятно, чтобы непокоренный край сумел противостоять цивилизации, своему анамскому-сиамскому авангарду. Женщины. Клод не забыл Джибути. Вас отвратили от вашего плана только зрелые размышления? Помните, я говорил, если случай. Однако жить только ради этого случая я больше не могу. После фиаско в борделе Джибути я много думал над этим. Видите ли, мне кажется, меня отвратили, как вы говорите, от этого плана женщины, которыми мне не удалось овладеть. Поймите, это вовсе не мужское бессилье. Скорее, ощущение опасности, как в первый раз, когда я заметил, что Сара стареет, а главное — конец чего-то. Я чувствую, как меня покидает надежда, и вместе с тем во мне зреет, словно неутолимый голод, какая-то сила во мне и против меня. Он чувствовал, как эти чеканные слова становятся связующей нитью между ним и Клодом. Я всегда был равнодушен к деньгам. Сиям обязан мне гораздо большим, чем то, о чем я хочу попросить. И все-таки рассчитывать на него больше нельзя. Он остерегается. И не то, чтобы у него были на это особые причины, просто он остерегается меня, и все тут. Остерегается такого, каким я был два-три года назад, когда мне приходилось скрывать свои надежды. Надо попробовать осуществить это, не опираясь на государство, отказавшись от роли охотничьего пса, который ждет подходящего случая, чтобы самому поживиться добычей. Но это еще никому не удавалось, да никто, в общем-то, и не пытался сделать что-то подобное всерьез. Ни Брук, Сароваки, ни даже Майрена. Прожекты эти на деле ничего не стоят. И если я поставил свою жизнь на карту, то потому что верил, игра стоит того. А что остается другого? Ничего, но игра эта заслоняла от меня остальной мир. Хотя иногда мне бывает так надо, чтобы его от меня заслонили. Если бы мне удалось осуществить свой план... И пускай все, что я думаю, труха, мне на это плевать, ведь есть еще женщины... Их тело. Трудно себе вообразить, сколько ненависти таится в словах. Еще одна. Любое тело, которое мне владел, становится враждебным. Отныне все мои прежние мечтания сосредоточены только на этом. Сила его убеждения давила на Клода, казалось вполне осязаемой, вроде этого затерянного в ночи храма. Да и потом попробуйте представить себе, что это за страна. Задумайтесь над тем, что я только теперь начинаю понимать их эротические культы и эту ассимиляцию мужчины, которому случается отождествлять себя самого, вплоть до своих ощущений с женщиной, которой он овладевает, воображать себя ею, не переставая при этом быть самим собой». Ничто не может сравниться со сладострастным блаженством существа, которому оно становится не под силу. Нет, речь не о телах. Женщины эти являют собой возможности. Да-да, именно так. И я хочу... Клод лишь мог угадать его жест во тьме. Взмах руки, готовый все сокрушить как хотел покорить мужчин. Главное, чего он хочет, думал Клод, это уничтожить самого себя. Догадывается ли он об этом? Ясно, что рано или поздно он своего добьется. Судя по тону, каким Перкен говорил о своих растоптанных надеждах, он с ними не собирался расставаться, а если и собирался, то уповал не только на эротизм, дабы найти им замену. Я еще не покончил с мужчинами. Оттуда, где я буду, я смогу наблюдать за Меконгом. Жаль, что я не знаю края, куда мы идем. И что вы не знаете, существует ли королевская дорога тремястами километрами выше. Однако я надеюсь вести наблюдение в одиночестве, без всякого соседства. Надо проверить, что стало с гробо. Где он исчез? Неподалеку он Грека, примерно в 50 километрах от нашего маршрута. Куда и зачем он пошел? Его приятели в Бангкоке уверяют, будто он приехал за золотом. Все отребьи Европы думают только о золоте. Но он-то знал страну и не мог верить в подобные сказки. Мне говорили также о какой-то махинации, о продаже непокоренным племенам предметов, облагавшихся пошлиной. Чем же они расплачиваются? Шкурами, золотой пылью. Махинация более вероятна. Он парижанин, отец его, кажется, изобрел вешалки для галстуков, пусковые устройства, разбрызгиватели. А главное, мне думается, он отправился сводить кое-какие счеты с самим собой. Когда-нибудь я вам об этом расскажу» но наверняка он ушел по договоренности с правительством Бангкока, иначе они не стремились бы найти его во что бы то ни стало. Пошел он, конечно, ради них, но, возможно, повел собственную игру, хотя это, безусловно, преждевременно. В противном случае он держал бы их в курсе. Не исключено, что они поручили ему проверить мои позиции там, наверху. Ушел-то он как раз в мое отсутствие». Но ведь пошел он не в ваш район. Конечно, там его наверняка встретили бы стрелами, а главное, пулями из моих учебных винтовок. Тут уж ничего не поделаешь. Он мог попытаться проникнуть, если б захотел, только через Дангрек. Что это за человек? Сейчас расскажу. Во время военной службы он возненавидел военврача потому что тот не признал его болезнь, или по другой какой причине. На следующей неделе он снова объявляет себя больным и снова идет в санчасть. «Опять ты! прощи из пуговицу. «Где?» Тот протягивает руку, на ладони шесть пуговиц от брюк. «Месяц тюрьмы!» Он тотчас пишет генералу, ссылаясь на болезнь глаз Очутившись в тюрьме, я забыл вам сказать, что у него была гонорея, он берет гонорейный гной и, прекрасно сознавая, что делает, пускает его в глаз. Так он наказывает военврача. Глаз при этом, конечно, теряет, остается кривым. В общем, один из ваших круглоголовых французов, но с картошкой тело грузчика. В Бангкоке ему нравилось невзначай появляться в барах с видом неустрашимого верзилы. Представляете себе картину. Присутствующие поглядывают на него украдкой, постепенно отодвигаясь подальше, а в углу приятели, весьма немногочисленные, с воплями поднимают свои стаканы. «Сбежал из ваших африканских батальонов. Еще один, у кого отношение к эротизму совсем особое».